так он уже получил свою отставку и вдогонку еще кое-что получит, чтобы знал, кто здесь царь, а кто царь. Ваше Величество, осмелюсь доложить, все в войсках огорчены вашим решением. Павел с минуту по голову простоял молча, словно окаменев. Иван решил, что это не к добру, и мысленно простился со службой. Куда его теперь? Обратно в Москву? В тюрьму, в Сибирь. Наконец, государь поднял голову. Его радость. Он улыбался. Ты честен. И я люблю тебя за это. Мне нужны честные, хотя они видят немного со своей колокольни и чаще пользуются слухами, которые распускают мои враги. Ты ошибаешься. Все в войсках говорят про Суворова, что я еще слишком милостиво обошелся с этим Потемкинским выскочкой. Ну, спроси хоть Аракчеева, хоть Растопчена. Они никогда не врут. Ведь Суворов подговаривал войска к бунту и даже сейчас в ссылке неспокоен. За ним там присматривают и передают, что он не раскаялся ни в чем. Уверяет даже, что в деревне ему хорошо. Я посылаю тебя передать ему новый мой указ. Павел загадочно хихикнул и, как бы отмечая большую удачу, потер ладони друг о дружку. Посмотрим, посмотрим, что он скажет на этот раз. Он еще на коленях приползёт в Петербург, вымаливать у меня прощение. Передашь ему приказ и примечай, что он скажет, как поведет себя. После мне обскажешь. Завтра и поезжай с Богом. Утром зайдешь за пакетом. Иван тотчас был отпущен с дежурства и принялся за сборы. Надо было проверить надежность курьерских дорожек, выбрать лошадей, получить денег и подорожную. Весь вечер из головы не выходил опальный полководец. Папенька часто хвастался, что Александр Васильевич, московский дворянин, что они в детстве по одним улицам бегали. На каменный дом Суворова возле Никитских ворот москвичи указывали с гордостью «Наш земляк, а вознесся как?» Граф Рымникский, фельдмаршал, герой Туртукая, Гирсова, Козлуджи, Кенбурна, Очакова, Факшане, Рымника, Измаила, Праги. Непобедимый и никем не превзойденный полководец, любимец армии и народа, кавалер всех русских орденов, Приезжавшие в Россию иностранцы, когда Суворов заглядывал в Петербург, спешили взглянуть на него, как на восьмое чудо света, и что же? Им указывали на маленького старикашку с худым сморщенным лицом, словно шут, скакавшего на одной ноге через величественные дворцовые покои и отпускавшего скабрёзные шуточки вслед сиятельным екатерининским вельможем. При дворе матери Отечества он напоминал дикаря среди разряженных кукол времен Людовика XIV и был под стать своей деревенской телеге с солдатам возницу частенько дожидавшегося его у парадного входа Зимнего дворца, посреди золоченых карет, с лакеями на запятках и форейторами на лошадях. Но глаза Шута были умны свирепы, глаза завоевателя, выросшего в военном лагере, знавшего и любившего солдат не жалевшего ни себя, ни их ради славы, победы, отечества. И вдруг Суворов, изменник, заговорщик, бунтовщик. не Аненков не хотел этому верить, но и не верить императору не мог. Уже поздно вечером, когда Иван собирался на боковую, знакомый Лакей, дождавшись, чтобы никого не было поблизости, шепнул Аненкову, что наследник просит явиться к нему. Но он уже, может быть, в постели, удивился Иван. Ничего, великий князь просил не смущаться и зайти в любой час, даже если настанет ночь. Иван, не и пошел. Перед спальней Александра Павловича горела свеча и дремала стац дама Она тотчас доложила об Анненкове. В спальне горела лишь одна лампада, над образами. Иван поцеловал руку наследника, протянутую из-под одеяла, потом обижав кровать, руку Елизаветы Алексеевны, жены великого князя. «Друг мой, что ты бледен?» — участливо спросил Александр Павлович, приподнявшись на локть Иван недоуменно переспросил «Что, Ваше Величество?» Он знал, что краснеет, когда стыдно или когда от него требуют лжи, но бледнеть... Не, не было подобного никогда. Да если бы и случилось, как великий князь мог разглядеть в полумраке цвет его лица...